Глава третья. Надзиратели разделились. Один начал пинать Соломона, в то время как другой подошел ко мне и наступил на грудь. Видимо, он помнил о моих сломанных ребрах. А мне-то что? Я укрепил кости и ничего не чувствую. Так же, как и Сэм, Дэм не почувствовал моего прикосновения к его ноге. Пусть пока так и будет. Я лишь передал ему немного своей энергии. Только он не мак и с этой энергией нормально распорядиться не сможет. А вот я смогу, но ну, это будет позже. Что, собака, не нравится? А нехер жадничать? Заполнил бы Кристалл, сейчас бы спал спокойно. Это я-то жадный? Ладно, держи еще немного энергии. Можешь не благодарить, пока что. Да, многовато я потратил, но на второго еще хватит. Эти ублюдки заслужили самой мучительной смерти и обязательно долгой. Сейчас их убивать невыгодно. Начнется кипиш, поиск виновных, там и сломанные руны при желании обнаружат. А мне это не нужно. Я с безразличием выдержал несколько ударов здоровяка, пока ему не надоело. А надоело ему быстро. Видимо, бить человека, который не кричит и не молит о пощаде, не так интересно. К нему даже товарищ присоединился и несколько раз стукнул меня дубинкой. Его я схватил за руки и влил в них всю свободную энергию. Придурок решил, что я пытаюсь удержать его руки, и начал бить меня еще сильнее. Да пожалуйста, я не жадный. Лупи сколько хочешь. Укрепление кожи не требует много энергии. Мне хватает той подпитки, что я вытягиваю из окружения. Вскоре обоим мордоворотом надоело меня пинать. Чего-то он совсем тихий сегодня, тяжело дыша произнес один. Ага, привык по ходу. Может, ему нравится? Давай оставим его себе. Будем играть с ним каждый день. Ребята поржали, а затем потащили Соломона на процедуры. Я тем временем восстановил всю энергию, которую потратил на парней. Я все пытался понять, что за странный комок энергии у меня в груди. Он совершенно не поддавался анализу, хотя никакого дискомфорта не вызывал. Интересно до да безумия. Хоть вскрытие делай. Мое любопытство меня когда-нибудь погубит». Далее я принялся удаленно управлять своей энергией, которую передал надзирателям. Нужно было распространить ее по всему телу, добраться до органов и заполнить все конечности. Когда Соломона вернули, я уже начал процесс разложения тканей в организмах амбалов. Они выглядели устало и даже пинать меня не стали. «Чет я устал», — признался один. «Да, день сегодня странный», — ответил второй, бросив моего сокамерника на пол. Первый начал пристёгивать его цепью к стене. Я все активнее разрушал ублюдков изнутри. Одного из них начало подташнивать, но я остановился, чтобы он не загадил нашу камеру. сэм что чё-то мне совсем нехорошо». У второго вот-вот начнётся понос, и он начал об этом подозревать. «Идём, позже завязываем вернёмся». Амбалы быстро покинули нашу камеру, а я продолжил. По коридору между камерами с заключенными бежали два крупных мужика. Туалет был у кормовой части, не маленького корабля, а времени у них не было. У одного из них начали отказывать ноги, а у другого — руки. «Отвали, идиот! Я сейчас обосрусь!» — натужно кричал Дэм, не пропуская товарища вперед. «Я тебе спину заблюю сейчас! Пропусти!» — орал Сэм, хватая Дэма за пояс. Из-за резкого рывка Дэм издал характерный звук, который сопровождался резким запахом, и замер. Сэм врезался в него, вдохнул невыносимый аромат, и тут же из его рта вырвалось все содержимое желудка. Дэм тоже не стал сдерживаться, так как попросту не мог. Он винил в этом своего товарища и мгновенно решил выразить недовольство привычным способом — кулаками. Сэм хотел ответить ему тем же, но его руки почти не слушались поэтому он навалился на своего напарника всем телом, завалив его на пол. И вот они лежат в проходе в куче говна и блевотины, пытаясь друг друга избить. На шум пришел боцман с двумя матросами, но, увидев такую картину, вмешиваться не стал. Они уже сами себя наказали, тем более им предстоит все это убирать. «Что это с ними?» — с удивлением спросил Соломон. «Не знаю, может, приболели?» — улыбнулся я. Возможно, мы уже недалеко от острова, а о нем ходят разные слухи. Например, заинтересовался я. Ну, говорят, что без особого магического секстанта на этот остров не попасть. Он будто бы постоянно перемещается. Таинственно произнес Соломон, словно рассказывая страшилку. Ах, занятная байка. А еще, вокруг острова образуется туман, если на горизонте появляется корабль. Да и дно вокруг всегда разное. Даже если однажды нашел безопасный маршрут в бухту, то в следующий раз можно легко напороться на рифы, следуя тем же путем. «Чего только не придумают», — скептически ответил я. А еще я слышал историю о том, как один корабль решил остаться на ночь возле этого острова. Так ночью команда начала сходить с ума. Кто-то убивал себя, просто прыгая в море или вспарывая себе брюхо. Кто-то начинал убивать других, бросаясь на своих, казалось бы, друзей. «Звучит как страшилка для моряков. Ты в это веришь?» «Не знаю, но был бы у меня выбор, я бы на этот остров не отправился даже за деньги». «Ясно. Думаю, этого и добивалась моя семья. Создать страшную репутацию для острова, чтобы запугать не только преступников, но и свободных людей. Иначе на остров могли бы напасть пираты или работорговцы, что, по сути, одно и то же. Я думаю, там все не так уж и плохо». «Не так плохо?» «Это колония в открытом море, там даже стены и охрана не нужны. Мне достаточно факта, что оттуда еще никто не выбирался. Ну, это мы еще посмотрим». Соломон подтолкнул меня к мысли, что устроить бунт сейчас и вообще не высаживаться на остров будет легче, чем потом пытаться с него выбраться. Но не уверен, что у меня хватит на это сил. Даже если перебить весь экипаж, включая солдат, пленники вряд ли будут мне подчиняться. Они ненавидят всех вязовых так что союзников у меня сейчас нет. Хотя попытаться стоит. Я продолжил впитывать энергию. На воспитание, как это называли надзиратели, ушли почти все силы. Но оно того стоило. И это было только начало. «У тебя есть друзья среди заключенных?» — спросил я у сокамерника. «Ты на что намекаешь?» — с подозрением спросил Соломон. «Ну, ты же сам говоришь, что, мол, если бы у тебя был выбор, ты бы не плыл на остров». — Да, но выбора-то нет. На самом деле есть. — Ты что задумал? — понизив тон до полушепота, спросил парень. — Я хочу захватить корабль. Пришлось немного усилить зрение, точнее, улучшить видимость в темноте, чтобы рассмотреть лицо сокамерника. Он смотрел на меня, как на безумца. Возможно, вспомнил ту байку, где экипаж сошел с ума. па ха Ха-ха-ха-ха-ха! — неожиданно рассмеялся он. Я же сохранил серьезное лицо. «Погоди, ты не шутишь? Захватить корабль? Вдвоем?» Я поэтому и спросил про друзей. «Если я освобожу пленников, за мной они не пойдут. Ты же знаешь, что меня ненавидят. А вот ты мог бы их убедить». «Да ты совсем сдурел. Ты знаешь, сколько солдат на корабле? А заключенных ты знаешь? Тут далеко не все такие безобидные, как я. Многие сели за убийство, мятеж, изнасилование. А половина пленников вообще женщины». «Бойцы из них так себе!» «Есть среди них маги», — уточнил я, игнорируя его возражение. «Ну, может и есть, но, как я уже говорил, магическим даром владеют немногие. Большинство, как и я, лишь немного усиливают себя, вот и все». «Значит, и среди солдат магов не так много». «Отлично!» «Что отлично? Ты вообще меня слушаешь? Где мы оружие достанем? Как из камер выберемся?» «Да что камеры? Мы даже оковы снять не можем». «Ну, это меньше из проблем», — улыбнулся я и направил энергию на замок своих оков. Через несколько секунд они раскрылись и упали на пол. «Хм, даже не думал, что замок здесь такой простой. Его можно и отмычкой вскрыть. Хоть небольшая защита и была, но тоже довольно примитивная». Соломон смотрел на меня с открытым ртом. На его лице читался восторг и страх одновременно. «Как ты это сделал?» «Магия?» — пожал я плечами. «А мои, сможешь снять?» — с надеждой спросил Соломон. «Снять-то могу, но обратного пути уже не будет». Парень задумался. Не сомневаюсь, что он не хочет гнить в тюрьме, но боится другого, боится умереть при попытке побега, и шанс этого действительно высок. Поэтому этот выбор он должен принять сам. «Давай», — уверенно сказал он, подумав пару минут. Я подошел к нему, он протянул мне свои руки — а затем резко отдернул. «Ты ведь знаешь, что делать?» «Если честно, без понятия», — улыбнулся я. Сол тоже попытался изобразить улыбку, но получилось не очень удачно. «Ладно, пофиг. Лучше попытаться что-то сделать, чем потом жалеть, что даже не попробовал». «Вот это правильно», — одобрил я его решительность. Никогда не понимал людей, которые жалуются на свою жизнь и ничего не делают, чтобы изменить ее. Если чем-то недоволен, либо действуй, либо не ной. А если ты уже обречен на вечное заключение, то терять, по сути, нечего. Именно поэтому пленники на корабле будут биться до последнего. Хотя и солдатам деваться некуда. Если честно, было бы неплохо с ними договориться. Но если все они такие же ублюдки, как тот Сэм и Дэм, то и договариваться не с кем. Сначала я впитал в себя всю энергию языков Соломона. Это, по сути, магический артефакт, который можно зарядить или разрядить. Использование магии заключенными, на которых надеты оковы, их заряжает. А вот от воздействия извне они никак не защищены. Оно и понятно, здесь никто не знает, как легко можно манипулировать энергией. Я бы мог освободить всех заключенных одновременно, если бы корабль стоял на месте. Просто впитал бы всю энергию из окружения, и созданный мной магический вакуум разрядил бы кандалы. Но корабль двигался. Придется снимать каждый оковы по отдельности. От сильного разряда все же была какая-то защита, но если вытягивать энергию не спеша, то через 10 минут эти железки становятся бесполезными. Долго, конечно, если на корабле несколько десятков пленников, то на их освобождение уйдет целый день. Офигеть, как ты это делаешь? Я же говорю, магия. Но эти оковы созданы для того, чтобы сдерживать магов. Ну, есть некоторые недоработки. Если бы внутренняя энергия тоже блокировалась, мне бы требовалось гораздо больше времени для ослабления рун. — А откуда у тебя так много энергии? Моей едва хватает, чтобы выдерживать побои этих уродов. — Это уже секрет фирмы, — улыбнулся я. — Интересно, опытные маги здесь тоже не знают, что вокруг них столько энергии. Хотя бы маги поддержки должны об этом знать. Это же основа успеха. Мы обычно подзаряжаем боевых товарищей, стихийников, в бою. Да и силовикам часто нужна мана для усиления, хотя лечение им требуется чаще. «Что дальше? Просто вынесем дверь и начнем освобождать всех пленников?» — спросил меня Соломон. «Конечно нет. Всех подряд не стоит. Ты сам говорил, что здесь много насильников и прочей швали. Ненавижу таких. Я бы их сразу убивал, а не отправлял на курорт». «Ты все же похож на Вязовых». «Нет, я за справедливость». «Одинаковое наказание за изнасилование и за мелкую кражу — это не только глупо, но и преступно». Соломон пристально посмотрел на меня. У его лица была инфантильная черта, но взгляд выдает многолетний опыт. Он явно повидал много горя. «Не знаю, почему, но мне хочется тебе верить», произнес он, впившись взглядом в меня. «Но другие вряд ли пойдут за Вязовым. Они скорее останутся в камере или согласятся на бунт, а потом ударят тебе в спину. Нужно добраться до арсенала или у кого-нибудь забрать шлем. Пусть все думают, что я обычный заключенный, — придумал я решение. Точно, но арсенал, наверное, охраняет охрана, да и у наших надзирателей шлемов не было. Будем импровизировать? Ладно, когда начнем? Подожди немного. Без оков восстанавливать энергию было гораздо проще, да и вокруг ее стало больше. Возможно, остров и правда не так прост. В направлении к нему я ощущал очень мощный магический источник. Через полчаса мой источник был полностью заряжен. Я даже немного покопался в себе, чтобы лучше понять свои возможности. Их пока не так много. А по сравнению с моей прошлой жизнью, арсенал заклинаний кажется абсолютно ничтожным. Но что-то я все же могу сделать. Замок на двери оказался гораздо проще, чем на оковах. Даже примитивной магической защиты не было. Низшая магия его легко вскрыла. Я медленно приоткрыл дверь и выглянул в коридор. «Никого нет. Они здесь совсем расслабились?» «Ну да ладно, мне это на руку». Выйдя из своей камеры, я снова запер ее, после чего направился в переднюю часть корабля. Сол шел следом. В конце коридора была еще одна дверь, без замка, а за ней трюм с припасами. Мне очень повезло, что я сразу его нашел. Но в то же время не повезло, так как там было трое солдат. Они стояли вокруг бочки и что-то обсуждали. Я прислушался, тихо подкравшись поближе, оставив Соломона за дверью. «Может, не будем сегодня?» — полушепотом спросил один из них. «Да не ссы, никто не узнает». «Мы уже почти приплыли», — штурман сказал, что остров уже видно. Тем более нужно выпить. Не знаю, как ты, а у меня мороз по коже от этого острова. Трезвым я на него не сойду». «А если капитан или боцман заметят, что мы выпили, нас вместе с заключенными там оставят?» «Не оставят. Капитан сам сегодня накидался. Я своими глазами видел». «Ладно, только немного», — решился сомневающийся боец и зачерпнул вина из бочки. Остальные двое сделали то же самое. Я воспользовался моментом и подкрался поближе. Затем направил свою энергию в их напитки. И у меня это получилось удивительно легко. Когда вокруг много энергии, ее легче передавать на расстоянии. Проводимость магии в атмосфере этого мира очень хорошая, и мне повезло, что первыми я встретил этих алкашей. Я мог передать энергию другим людям через касание или вместе с какой-либо жидкостью, а алкоголь подходит для этого лучше всего. Он ослабляет ментальную защиту организма, и теперь я могу делать с ними все, что захочу. «За то, чтобы вернуться назад!» произнес один из солдат Тост, и все начали пить. «Молодцы, пейте до дна, до последней капельки. Не факт, что вы вернетесь назад, но лично я вас убивать не буду. Мне нужно как можно больше людей. И главное — узнать, по чьей вине я оказался в кандалах». «Что-то странное чувство», — произнес один из них, взявшись за живот. «Ага, скисло, что ли? Да нет, на вкус неплохое. Да ты и мочу готов пить, если в ней спирт будет». «Ой, чё-то мне совсем плохо! А-а-а!» скрутился парень, закричав от боли. Остальные тоже начали хвататься за животы. Я усилил боль настолько, чтобы они не могли даже кричать. Парни попадали, свернувшись в клубочек, а я уже спокойно прошел по трюму в поисках шлема. Недалеко от лестницы наверх стояли несколько стоек с броней. Я накинул на себя нагрудник, штаны с пластинами дубленой кожи и шлем, закрывающий щёки и нос. В таком виде меня смогли бы узнать только самые близкие люди, а таких на этом корабле не было, надеюсь. На меня страдальцы не обращали внимания, им было не до этого. Сильная боль заставляла их зажмурить глаза и задержать дыхание. Но как только я вернулся назад, немного смягчило их страдания. Поддерживать язву желудка у троих было затратно по мане. Соломон напрягся при моем появлении, но я сразу подал голос, чтобы он меня узнал. «Все в порядке». Давай освобождать пленников. «Где ты взял броню? Тебя не видели?» «Мне повезло», — отмахнулся я. «Слишком любопытный он. В целом это хорошо, такие люди быстро учатся и полностью отдают себя делу. Но сейчас нет времени объяснять ему все свои способности. Да я сам пока не знаю их пределов. Над моим источником еще работать и работать». Легко открыв первую камеру, я разочаровался. Все четыре узника в ней были мертвы. да Хотя неудивительно с таким отношением. Ежедневно из них вытягивают энергию, а кормят далеко не каждый день. Еще избивают для собственного развлечения. Я уже начал опасаться, что большинство заключенных мертвы и помогать нам будет попросту некому. Однако в следующей камере был один выживший. Крепкий мужик лет 30-35, не без синяков, но взгляд ясный, дыхание ровное. «Вы не стражники», — сразу заметил он. «Правильно, мы хотим устроить бунт. Знаем, как тебя освободить». Сразу перешел я к делу. «Ты с нами?» «Спрашиваешь? Конечно же!» «Как зовут? За что отправили на остров?» Все же хотелось убедиться, что он не псих и не ударит в спину. Хотя какой псих в этом признается? «Игорь!» — врезал стражнику, которого застукал с женой. Опустив голову, сообщил он. да Я бы за такое, наверное, убил». На в чужую личную жизнь лезть не собираюсь. Как по мне, ничего криминального. Главное, чтобы он не узнал, что я из рода Вязовых. Несколько минут ушло, чтобы освободить Игоря, после чего мужик поднялся, расправив мощные плечи, размял руки и посмотрел на меня очень странно. Я уже думал, что он нападет. Все же одиночное заключение может сломать даже самый крепкий рассудок. Но мужик протянул мне руку и, пожимая ее, поблагодарил за освобождение. «Какой у нас план? Убьем всю стражу?» — спросил он. «Только тех, кто откажется сдаться. Нам еще нужно вернуться, а для этого потребуется много людей». Судя по всему, корабль не маленький, и управиться с ним с десятком человек, тем более не имеющих понятия о мореходстве, может быть нелегко. В следующей камере было аж трое живых, правда, один из них совсем не боец — старик, который едва мог стоять на ногах. Но именно он убедил остальных двоих примкнуть к нашему восстанию. Два молодых паренька боялись не то что участвовать в этом, но даже кандалы свои снимать. Неплохо их обработали Дэм и Сэм. Но старик по имени Алан был очень убедителен. Дальше дело пошло быстрее. Примерно за час мы обошли половину камер. С каждым освобожденным пленником становилось все легче. Они сами открывали двери и общались с заключенными. Мне оставалось только вытягивать энергию из их оков. А затем я освободил еще парочку магов, слабеньких, но после моих пояснений они тоже могли вытягивать энергию из артефактов, хоть и делали это медленнее. Следующую половину камер мы прошли минут за десять. В итоге у нас собрался отряд из 36 заключенных. Это достаточно грозная сила. Но некоторые освобожденные сообщали, что стражи на корабле в два раза больше. К тому же они лучше обучены сражаться. Среди нас только половина хоть как-то могли драться. Остальные либо никогда меча в руках не держали, либо были слишком слабы. Да, и еще было полтора десятка девушек, от которых в бою толку почти не будет. Но я рассчитываю убедить стражу сдаться. К тому же среди пленников, как оказалось, есть еще четыре мага. Два универсала — самый распространенный класс. Они знают несколько школ, но понемногу, лишь базовую магию. Еще один был огневиком — это самый опасный из стихийных школ. Ну и последний, как ни странно, был самым ценным — маг Света. Причем парень способный. Его источник был развит получше моего. Именно ему я перелил больше всего своей энергии. Он в первую очередь вылечил меня, чтобы мне больше не пришлось поддерживать в целостности свои ребра и пальцы, тратя на это энергию. А затем и самых покалеченных заключенных. Полностью он их не исцелил, но хотя бы поставил на ноги, а среди нас были и неходячие. Первым делом мы пошли в помещение с припасами. Там и началось веселье.